Маленков хотел забыть, но никак не разоблачать Сталина, ни то Хрущёв и Берия. Они искренне желали свалить все грехи на великого кормчего, чтобы не вскрылось их собственное соучастие в недавних преступлениях. Но Берия с этим делом поспешил, сразу восстановив против себя других членов президиума, опасавшихся, что он старается обидеть только себя, но может при этом свалить на них вину в совместных со Сталиным преступлениях. Хрущёв же мудро выждал 3 года, и лишь после того, как значительно поубавил ЦК число тех, кто работал со Сталиным, и сосредоточил в своих руках основную власть, оттеснив Маленкова и Молотова на вторые позиции, на 20-м партсъезде начал кампанию по разоблачению культа личности. Такая кампания могла стать инструментом консолидации уже обретенной власти, но никак не инструментом для ее захвата. Берия же сразу выложил антисталинские карты на стол, рассчитывая с их помощью революции. перераспределить в свою пользу власть. И проиграл. Константин Симонов описал, как это было. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей, членов и кандидатов члена ЦК, знакомили в Кремле в двух или трех годах.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 Я в 3 или 4 приёма читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение это было прекращено разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам ЦК эти документы для прочтения принадлежала несомненно Берии. Именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так всё и было. Умри, Константин, лучше не скажешь. что дело врачей Липа выяснилось тогда же весной 53-го, но поскольку выяснил это плохой человек, враг народа Берия, то истинно это стало для Симонова только после того, когда уже после ареста Берии партия подтвердила. Да, врачи-убийцы не виновны. Правда, он наверняка не поверил в пропагандистским утверждениям, что Берия будто бы был причастен к фабрикации этого дела. Он хотел приобрести дополнительную популярность, показав себя человеком беспристрастным, человеком не случайно отодвинутым несколько в сторону в последние месяцы жизни Сталина, человеком, которому Сталин не доверял.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 и категорически против всего этого, что он не собирается покрывать грехов Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном виде. Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненном психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны. Лаврентий Палыч, похоже, был готов пойти до конца и безоговорочно осудить Сталина как правителя и личность, в отличие от осторожного Хрущёвского. С одной стороны и с другой стороны, плохо, что невиновных людей расстреливал, но зато какую войну выиграл. Вот он вам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 из зарубежной поездки Фадеев и Корничук, и я им рассказал об этих документах. У них глаза полезли на лоб, но про честь их сами они уже не могли. Надо сказать, что хотя цель Берии была достаточно подлой, не более подлой, чем у Хрущёва на двадцатом съезде, только в отличие от Никиты Сергеевича, крепко почистившего архивы от документов, уличавших его в причастности к репрессиям в Москве и на Украине.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 Дочь Сталина Светлана Аллилуева в книге 20 писем к другу утверждает, что во время последней болезни Сталина, когда врачи уже не сомневались в близком конце, только один человек вёл себя почти неприлично. Это был Берия. Он был возбуждён до крайности. Лицо его и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были чистолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть. Он так старался в этот ответный момент как бы не перехитрить и как бы не дохитрить. И это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного. Отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было бессознание или затуманенным сознанием. Беля глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза. Он желал и тут быть самым верным, самым преданным, каковым он изо всех сил старался казаться отцу, и в чём, к сожалению, слишком долго преуспевал. Последние минуты, когда всё уже кончилось, Беля вдруг заметил меня и распорядился: "Уведите Светлану". На него посмотрели те, кто стоял вокруг, но никто и не подумал пошевелиться. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где стояли все молча вокруг Одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества. «Хрусталев! Машину!» Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощенного восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца, которого вообще-то трудно было обмануть. Много из того, что творила эта гидра, пало теперь пятном на имя отца. Во многом они повинны вместе, а то, что во много блавленте сумел хитро провести отца и посмеялся при этом в кулак, для меня несомненно, и это понимали все наверху. Сейчас всё его гадкое нутро пёрло из него наружу, ему трудно было сдерживаться. Не я одна, многие понимали, что это так. На его дико боялись и знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках большей власти и силы, чем у этого ужасного человека. Берия имел основание радоваться внезапной смерти Сталина. В последние годы Иосиф Виссарионович явно готовил чистку в верхнем эшелоне власти, и следствие по Менгрильскому делу было направлено в первую очередь против него. Наверное, Лаврентий Павлович не мог скрыть радости, что теперь-то, как ему казалось, уцелел и имеет все шансы умереть своей смертью. Аллелуя вос свидетельствует, что на второй день после смерти Сталина, ещё до похорон, на Кунцевской даче по распоряжению Берии созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживающего персонала и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда, неизвестно куда, а все должны покинуть это помещение. Спорить с Берией было Никому не возможно, совершенно растерянные, ничего не понимавшие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузились со слезами всё на грузовики. Всё куда-то увозилось на какие-то склады. Подобных складов у МГБ, КГБ было немало в своё время. Людей, прослуживших здесь по 10-15 лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда. Многих офицеров из охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали ничего. В чём их вина? Почему на них так ополчились? Но в пределах сферы МГБ, сотрудниками которого они все состояли по должности, Таков был увы порядок, одобренный самим отцом. Они должны были беспрекословно выполнять любое распоряжение начальства. Потом, когда пал Самбери, стали восстанавливать резиденцию, свезли обратно вещи, пригласили бывших комендантов, подавальщиков. Они помогли снова расставить всё по своим местам и вернуть дому прежний вид. Готовились открыть здесь музей на подобии Ленинских горок. Но затем последовал 20-й съезд партии, после которого, конечно, идея музея не могла прийти кому-либо в голову. Получается, что едва ли не первой акции Берии по возвращению в МВД стал вывоз мебели с ближней дачи Сталина и удаление оттуда охраны и обслуги. Цель этого Аллилуева видит в том, чтобы предотвратить создание в Кунцево дома-музея Сталина. Вроде бы такое действие вписывается в начатую Берией борьбу со сталинским культом. Но ведь в это время тело Сталина уже бальзамировали, и четвёрка наследников решила поместить его в мавзолей рядом с Лениным. Неужели Берия так боялся будущего музея? Скорее здесь другое. Вещи вывозили с дачи, чтобы обеспечить сохранность, а потом поместить в музей, который ещё не решили где именно создавать. а что охрану и обслугу разогнали, так это дело обычное. У каждого из сталинских наследников была своя охрана и свои дачи, и, вероятно, ни один из них не собирался занимать Кунцевскую дачу. Кому охота было вспоминать, как дрожали перед дождём на ближней даче. Точно так же и в дальнейшем, когда менялись генсеки, естественным образом менялся и личный состав их охраны. Вернее, прежняя охрана нового Гинсека, полагавшая сейму ещё как рядовым членом политбюро, сменяла охрану его предшественника на высоком посту.